Хлеб, его неизменный обед, книга, труд всей его жизни. И то, и другое слишком сухо. Доктор Пенниуизер вздохнул, его пробрала дрожь. В нижнем этаже этого старого дома апартаменты весьма изысканные, однако же 1 апреля, какова бы ни была погода, отопление выключается. Сегодня 2 апреля, а на улице дождь со снегом пополам. Приподняв в голову, доктор Пенни Уизер мог бы увидеть из окна две квадратные башни собора Парижской Богоматери. Неотчетливые в сумерках, они взмывают в небо совсем близко, и, кажется, до них можно достать рукой, ведь остров Сен-Луи, где живет профессор, подобен маленькой барже, что скользит по течению, как на буксире за островом Сите, на котором воздвигнут собор. Но Пенни Уизер не поднимал головы. Уж очень он закоченел. Огромные башни утопали во тьме. Доктор Пенни Уизер утопал в унынии. С отвращением смотрел на свою книгу. Она завоевала ему год в Париже. «Напечатайтесь или пропадите пропадом», — сказал декан, и он напечатал эту книгу и в награду получил годичный отпуск без сохранения жалования. «Мансонскому колледжу не под силу платить преподавателям» когда они не преподают. И вот на свои скудные сбережения он вернулся в Париж и снова, как в студенческие годы, поселился в мансарде ради того, чтобы читать в Национальной библиотеке рукописи XV века и любоваться цветущими каштанами вдоль широких улиц. Но ничего не выходит. Ему уже 40, слишком он стар для одинокой студенческой мансарды, Под мокрым снегом погибнут, не успев распуститься, бутоны каштана И опостылила ему его работа. Кому какое дело до его теории, теории Пеннюизера о загадочном исчезновении в 1463 году поэта Франсуа Вийона. Тем наплевать. Ведь в конце концов его теория касательно бедняги Вийона, преступника, величайшего шкалера всех времен. Только теория. Доказать ее через пропасть пяти столетий невозможно, ничего не докажешь. Да и что за важность? Умер ли Вийон на Монфраконской виселице или, как думает Пенюизер, в Леонском борделе на пути в Италию? Всем наплевать, никому больше не дорог Вион. И доктор Пенниуизер тоже никому не дорог, даже и самому доктору Пенни -Уизеру. За что ему себя любить? Нелюдимый холостяк, ученый сухарь на грошовом жаловании, одиноко торчит в нетопленной мансарде обветшалого дома и пытается накропать еще одну неудобно читаемую книгу. — Витаю в облаках, — сказал он вслух, опять вздохнул и опять его пробрала дрожь. Он поднялся, сдернул с кровати одеяло, закутался в него и вот так неуклюже замотанный снова подсел к столу и попытался закурить дешевую сигарету. Зажигалка щелкала в холостую. Опять он со вздохом поднялся, достал жестянку с вонючим французским бензином, сел, снова завернулся в свой окон и щелкнул зажигалкой. Оказалось, немало бензина он расплескал. Зажигалка вспыхнула, и доктор Пенниузер тоже вспыхнул от кистей рук и до пят. «Проклятие!» — вскрикнул он, когда по пальцам побежали язычки голубого пламени, скочил, вскочил, замахал руками и все чертыхался и яростно негодовал на судьбу. Вечно все идет перекос. А чего ради он старается? Было 2 апреля 1961 года, 8 часов 12 минут вечера. В холодной комнате с высоким потолком сгорбился у стола человек. За окном позади него... Маячили в весенних сумерках квадратные башни собора Парижской Богоматери. Перед ним на столе лежали кусок сыра и громадная рукописная книга в переплете с железными застежками. Книга называлась по латыни «О главенстве стихии огня над прочими тремя стихиями». Автор смотрел на нее с отвращением. Неподалеку на железной печурке медленно закипало что-то в небольшом перегонном аппарате. Жан Ленуар то и дело машинально пододвигал свой стул поближе к печурке, пытаясь согреться, но мысли его поглощены были задачами куда более важными.